Глава третья Все спокойно. Высокая фигура, затянутая в мимикрокомбинезон, выглянула из-за угла и, кивнув кому-то сзади, быстро преодолела насыпь. Вслед за ней шустро проскочили еще несколько фигур, одна из которых несла на руках что-то большое. Все притаились между длинных штабелей аккуратно сложенных стволов кипаропальм. Наставница осторожно опустила девочку на огромный ствол и достала фляжку с витаминизированным соком из полевого пайка. Еще немного, ваше величество, и мы на месте. Капитан Амалья шумно перевела дух, потом, будто испугавшись этого шума, задержала дыхание. Тера, сидевшая на руках у наставницы, повернула к ней измученное, побледневшее личико и попыталась улыбнуться. Улыбка получилась жалкой. Они бы достигли поместья графа Амальи, верного вассала и старой подруги ее семьи, еще позавчера к вечеру. Так бы и произошло, не утопи она водолет два дня назад, или сегодня к утру, не подверни она вчера ногу. Со вчерашнего вечера ее приходилось нести на руках, да еще все запасы, которые удалось за полдня поисков выловить из воды, теперь волокли на себе. «Сегодня к вечеру вступим в пределы поместья, а там свяжемся с любого егерского поста, и граф пришлет за нами фейтон. Капитан ободряюще улыбнулась. «Я же помню, как вы любили кататься на фейтоне. Им чудом удалось выбраться из дворца до того, как он был захвачен реймейкцами. Герцог Карсовен не нашла кода доступа к дворцовым генераторам и просто сбросила проекцию силового купола с орбитального полицейского модуля. Поэтому тот не смог перекрыть все складки местности. Времени было в обрез, и наставница не решилась брать кого-либо из королевских гвардейцев. К тому же небольшой группе легче скрыться, с терой ушел только ее личный эскорт во главе с капитаном Амальей до сих пор переживала из-за того, что герцогу Корсавен удалось войти на чистоту ее личного кома, а также заблокировать дворец, прежде чем был передан общепланетный сигнал тревоги. Они ушли по реке на водолетах, но большую армейскую машину пришлось оставить в ближайшем ангаре, у южной окраины столицы. Дальше продвигались на водных лыжах. «За водолетом принцессы». ее маленькая машина свободно могла тянуть за собой десятка-полтора-два лыжников. У Теры сжималось сердечко, когда она вспоминала, как точно так же буксировала мать на горном озере. Та иногда выбирала время, и они всей семьей выезжали в охотничий домик у южных отрогов Альдильер. А последние три дня они шли пешком вдоль берега. «Ладно, отдохнули». Наставница вновь прижала к себе, казавшиеся невесомым, тельце девочки. Не успели они сделать и шага, как над головой с ревом пронеслось звено дисколетов. Когда чуть поутих звон в ушах, маркиз повела головой, прислушиваясь. Справа и слева еще десятка два. Наставница недоуменно покачала головой. Полк штурмовиков. Интересно, что они делают в этой глуши? И вдруг девочка, сидевшая у нее на руках, Горько расплакалась. Все растерянно смотрели на ее судорожно вздрагивающие плечики. Наставница первой поняла, в чем причина этих слез. На Миль в округе была только одна цель, которая заслуживала столь пристального и представительного внимания – поместье графа Амалии, матери командира ее эскорта. До поместья добрались только к вечеру следующего дня, еще за 10 миль в воздухе запахло гарью, поэтому почерневшая от горя капитан даже не повела их к усадьбе. В сумерках они поднялись на южный склон Махровой горы. Эта гора, густо заросшая низкорослой сосной, казалась укрытой мягким махровым покрывалом, поэтому и получила свое название. Почти у самой вершины спрятался в зарослях маленький одноэтажный домик, который был всего лишь входом в обширные покои, вырубленные в сердце горы. В последнее время они служили старому графу Амалии охотничьей сторожкой. Но когда-то именно здесь располагалась первая резиденция графов. На опушке капитан сделала знак «Остановиться» и скользнула к наследнице. «Вам следует подождать здесь», «Я не думаю, что в сторожке ждет засада, иначе они бы вряд ли стали уничтожать усадьбу. Но я не могу рисковать». Девочка кивнула. Капитан сжала губы и, повернувшись, бесшумно скользнула в заросли. Терра вздохнула. Самым странным в этом путешествии стало то, что с первой же минуты ее признали главной в команде. Это был не просто реверанс оказание номинального уважения. Нет, взрослые действительно признали восьмилетнюю девочку своей главой, и сейчас она вдруг осознала, что впервые отправила близкого ей человека на возможную смерть. Утера запершила в горле, перед глазами все поплыло от наворачивающихся слез. Но она взяла себя в руки и упрямо вытаращила глаза, наблюдая за тем, как капитан Амалия, подобравшись к двери, несколько мгновений прислушивалась, а потом приложила перстень к выемке замка и юркнула в открывшуюся дверь. Некоторое время они сидели в зарослях молодого сосняка и, вздрагивая от малейшего шороха, напряженно всматривались в дверь. Наконец, створка медленно открылась. На пороге стояла капитан и махала рукой. Наставница начала подниматься, но девочка вдруг вцепилась в нее. «Нет, подожди!» Все замерли, вглядываясь в лицо капитана. Оно было безжизненно. Движения руки были механическими. «Накачали!» Выдохнула наставница, потом повернулась к Терри и прошептала. «Уходим!» Девочка мотнула головой. «Нет, я не брошу ее!» Наставница удивленно уставилась на девочку, но та напряженно всматривалась в проем двери за спиной капитана. Через некоторое время из-за двери выскользнула фигура в форме космодесантника. Внимательно оглядевшись, схватила девушку за шиворот и втолкнула внутрь. Беглецы осторожно отползли в заросли и, поднявшись на ноги, быстро двинулись вниз по склону. Наставница наклонилась к Терри, собираясь взять ее на руки, но девочка сердито дернула головой и хромая пошла рядом. Когда они достигли небольшого овражка, ярдах в трехстах от сторожки, Терра резко остановилась и, рухнув на землю, горько расплакалась. Гвардейцы стояли вокруг, напряженно переглядываясь. За время пути они как-то забыли, что их предводитель всего лишь восьмилетняя девочка. Потом наставница махнула рукой и, дождавшись, пока гвардейцы, повинуясь этому жесту, отошли в сторону, склонилась над горестно торчащими лопатками. «Девочка!» — негромко позвала она. Сотрясавшиеся от рыданий плечики замерли. Наставница погладила Теру по головке. «Маленькая моя!» Она опустилась перед ней на колени и, осторожно взяв за плечи, повернула к себе. Девочка прижалась к ней, уткнулась лицом в грудь. «Не надо плакать, маленькая моя. Жизнь состоит из потерь. Конечно, жаль, что тебе пришлось узнать это так рано, но ты сильная, ты сможешь». «Нет», — девочка отпрянула и подняла на наставницу, покрасневшие от слез, но яростно горящие глаза. «Нет, я не оставлю ее». «Но девочка, я не девочка», — Терра вскочила на ноги. «Где гвардейцы?» — те, заслышав сердитый голос, поспешно выскочили из кустов. Терра окинула их пылающим взглядом. «Сержант, дамэм, как вы намерены освободить вашего командира?» Сержант в замешательстве бросила взгляд на наставницу. Но та покосилась на девочку и у отвела глаза. Она знала свою питомицу лучше других. Сержант побагровела. Как и все воины эскорта, она выполняла скорее представительские функции. «Новыскорт» набирали из гвардейских частей, так что почти всем пришлось понюхать пороху. И сегодня у дверей она видела не просто космодесантника, она видела свое прошлое. Обычному гвардейцу не стоило бы и пытаться планировать налет, но ей... «Ваше имя?» — вопрос был произнесен деловым жестким тоном. Будто говорившая, уже разменяла не один десяток и имела большой опыт руководства. Наставница и раньше отмечала, что ее подопечная умела заставить любого выполнить то, что она пожелает. Но за последние дни она изрядно прибавила в этом умении. Сержант Умарка, мэм, где служили? Пятая объединенная дивизия, второй легион шестой эскадры. Приписана к крейсеру Звезда Бури, мэм. Девочка окинула ее суровым взглядом, потом презрительно усмехнулась. Вы хотите сказать? что эти разжиревшие, превратившиеся в раскормленных кротов сосунки, позорящие форму космодесантника, представляют для вас серьезную проблему? Нет, мэм, но ваша безопасность. Об этом я позабочусь сама. Я жду от тебя план через час. А сейчас иди». Когда сержант, мгновение помедлив, скрылась в зарослях ведущих к охотничьей сторожке, Терра некоторое время молчала. Потом неожиданно робко повернулась к наставнице. «Ты сердишься, Галият. Так криво усмехнулась. «Кто я такая, чтобы сердиться в присутствии вашего высочества?» «Перестань!» Девочка виновато потупилась, потом жаром произнесла. «Пойми, это не прихоть, не каприз. Просто я не могу, не должна больше прятаться. Если я буду и дальше только убегать, Корсавен меня схватит». С каждым днем она все больше укрепляется, а я все равно я не смогу остаться в живых, скажем, подписав отречение. Ну почему же? Во-первых, потому что я сама никогда на это не пойду. Жестко отрезала Тера. А во-вторых, посмотри на это. Она кивнула в сторону черной проплешины, оставшейся на месте величественной усадьбы графа Амальи и отчетливо видимой с такой высоты. «Разве есть хоть один шанс, что она оставит меня в живых?» Девочка замолчала. Наставница молча разглядывала пепелище, о чем-то размышляя. Потом зябко повела плечами. «Ты права, моя девочка, в которой уже раз. Ты раньше нас всех распрощалась с иллюзиями». Девочка некоторое время пристально вглядывалась в лицо наставницы, потом ее лицо озарила улыбка. Голият я...» Тут она пошатнулась. Наставница бросилась к ней и успела подхватить обмякшее тело. «Отдам ее побери, как она могла забыть, что их железному вождю всего восемь лет?» Когда Тера открыла глаза, уже стемнело. Девочка некоторое время непонимающе рассматривала качающиеся ветви низкорослых сосен над головой. Потом резко села, скинув на ноги ворох плащей, которыми была укрыта. Мимикрокомбинезон служил неплохим обогревателем, но был уже слишком выношен и мал, чтобы работать с максимальной эффективностью. Наставница, сидевшая рядом и напряженно прислушившаяся, быстро повернулась в ее сторону и, увидев, что девочка сидит, протянула руки, чтобы уложить ее на коврик и вновь накинуть плащи. «Лежи, милая, тебе необходимо отдохнуть». «Где гвардейцы? Гляд некоторое время вглядывалась в фигуру девочки, будто раздумывая, выдержат ли эти хрупкие плечи очередную новость. Потом вздохнула. Полчаса назад из сторожки вышли восемь космодесантников, в полном снаряжении, с хомодетектором. Судя по всему, Амалию подвергли мозговому сканированию. Они теперь знают о нас все. Сержант с гвардейцами заняла позицию у южного склона. Она хочет завязать бой, «И увести их отсюда. Я готовлю в юг, девочка. Как только бой начнется, нам надо немедленно уходить. Я понесу тебя на спине». Тера задумалась, закусив губу. Потом отрицательно помотала головой. «Нет, я знаю, что с Амальей ничего не случилось. Мы должны ее спасти». Наставница задумчиво покачала головой потом поднесла карту ко браслет коммуникатора и слегка щелкнула языком. Через мгновение раздался еле слышный голос здесь у марка где космодесантники развернулись цепью и идут вниз по восточному склону еще кто-нибудь выходил нет. Галият задумчиво кивнула. «Похоже, ты права, девочка. Мы сами себя напугали. Вряд ли бы они выслали всего восемь человек, если бы знали, что в лесу скрывается десяток гвардейцев». Она вновь поднесла браслет к губам. «Что ты думаешь об этом отряде?» «Не похоже, чтобы они о нас знали. Двигаются в порядке поиска. Детектор настроен на широкополосный режим. Снаряжение в дежурном режиме. Видимо, просто патруль». Может, ловит мародеров или тех, кто выжил после удара штурмовиков. А может, командиру надоело, что перед носом шляются изнывающие от скуки солдаты. Вот он и выгнал их проветриться». Галият кивнула, потом задумчиво посмотрела на девочку. «Кажется, у нас есть шанс». Тара кивнула, сурово сжав губы, и поднялась на ноги. «Эй вы, куда, ваше величество?» «А ты думаешь, что у вас есть шанс обмануть детекторы, если они по-прежнему будут работать в режиме широкого поиска?» Наставница вскочила на ноги и схватила девочку за плечи. «Ты никуда не пойдешь, слышишь? Не хочу знать, что ты там задумала. Пока я жива, ты не будешь участвовать в этих смертельных играх». Она трясла ее, пытаясь, если не добиться согласия, то хотя бы убрать с лица девочки это упрямое выражение но та молчала, стиснув зубы. Наконец Глият не выдержала и, прижав ее к себе, крепко зажмурилась. Старому воину не пристало плакать. Девочка замерла в ее объятиях, потом осторожно подняла лицо и потерлась щекой о рукав комбинезона. «Не бойся, Глият. все будет хорошо». Это чертово патрулирование развалило все планы на вечер. Вообще день прошел ни к черту, хотя начался многообещающе. С утра лейтенант Мендоза намекнула, что сегодня вечером не прочь показать Капралу свой семейный альбом, который она таскала в блоке памяти взводного комлога. Поскольку именно так начинались все романы во взводе, Капрал мысленно уже потирала руки, предвкушая сказочный вечер в графских апартаментах, которые занимала лейтенант. Несмотря на то, что это строение числилось как охотничья сторожка, обстановка и винный погреб здесь были отменными. Капрал узнавала поместье, где главная усадьба не годилась в подметке этому местечку. Так нет же! В обед появилась эта чертова кукла. Едва она возникла у дверей, как коммуникаторы передали сигнал тревоги. Космодесантники заняли свои места и взяли маркиза у самого входа. Та даже пикнуть не успела. Надо отдать должное. Лейтенант тут же распорядилась сделать укол тавлона и вывести наружу. Если у девицы были спутники, то следовало немедленно заманить их в ту же ловушку. Однако больше никто не появлялся. В общем-то, применять тавлон не было необходимости. Можно было бы ограничиться и чем-то помягче, но в войсках давно ходили слухи, что гвардейцев подвергают психоблокаде, и многие химбиологические соединения на них не действуют. Однако то ли с маркизом не стали такое проделывать из-за высокого ранга, еще бы ее мать была пэром королевства, а то ли эти слухи вообще не имели под собой реальной основы. Как бы то ни было, допрос пришлось отложить. По действиям Тавлона, маркиз признала бы все, в чем ее обвиняли, и чтобы доставить радость палачу, сама бы вырвала по волоску всю свою роскошную черную гриву. Казалось бы, теперь можно было и расслабиться. Но лейтенанту вздумалось на ночь глядя выслать патруль. Капрал вздохнула. Вечер полетел псу под хвост. Впрочем, может и к лучшему. Лейтенант была до того раздражена своим промахом с тавлоном, что даже не доложила в штаб о поимке маркиза. Когда взводный сержант попыталась напомнить о приказе, предусматривающем немедленный доклад, лейтенант так зыркнула на нее, что сержант тут же заткнулась и от греха подальше занялась осмотром оружия и снаряжения, срывая злость на подчиненных. Капрал свернула на тропинку и бросила взгляд на экран детектора, потом обернулась назад, начала считать подчиненных. Но на цифре 2 вдруг вздрогнула и, вцепившись обеими руками, поднесла пульт детектора к забралу. Сомнений быть не могло. Детектор показывал костер и две фигуры, большую и маленькую. Капрал издала легкий шипящий звук. И по этому сигналу, переданному коммуникатором в наушники всех шлемов, отделение мгновенно перестроилось в боевой порядок. Что ж, пусть себе лейтенант хочет предстать перед штабом во всем блеске, не только с пленницей, но и с информацией. Ей же Мендозе будет достаточно одних пленниц, особенно таких».